Филипп Зимбардо Как побороть застенчивость Застенчивость способна серьезно усложнить жизнь человека. Она мешает работать, отдыхать и любить, отстаивать свои интересы и наслаждаться жизнью. Чтобы она не отравляла существование, важно понимать, что это такое. И какие нужны условия, чтобы вернуть себе свободу в речах и действиях? Всемирно известный психолог Филипп Зимбардо считает, что эту проблему можно преодолеть с помощью специальных упражнений. Его книга откроет перед застенчивыми мир полный дружелюбия и приятного общения, а их самих превратит в искусных собеседников. И уверенных в себе людей. Эта книга посвящается Маргарет, моей матери, Кристине, моей жене, Адаму, моему сыну и Саре Марии, моей дочери, всем тем, кто одарил меня доверием, любовью и нежностью и научил все это ценить. Вступление. За прошедшие четыре года я провел психологическое исследование с целью расширить наше понимание одного из удивительных аспектов человеческой натуры — застенчивости. Как педагог и как отец, я давно почувствовал, какое сковывающее действие застенчивость оказывает на детей и подростков. но потребовалось несколько любопытных событий, дабы я начал заниматься систематическим анализом застенчивости в качестве ученого-социолога. Однажды, перед большой аудиторией, в Стэнфордском университете, я читал лекцию о том, как под влиянием определенной социальной ситуации резко меняются наши мысли, чувства и поведение. Чтобы проиллюстрировать свой рассказ, Я описал недавно проведенный эксперимент, в котором испытуемые студенты играли роли надзирателей и заключенных в условиях, воспроизводивших тюремную обстановку. Для участия в эксперименте были отобраны психически здоровые, судя по результатам тестов, люди, однако, проведя всего несколько дней в тюрьме, они начали вести себя странным, ненормальным образом». Надзиратели, поначалу просто властные, в конце концов стали относиться к своим заключенным жестоко, порой садистки. Заключенные реагировали на эту демонстрацию власти эмоциональным расстройством, ощущением беспомощности и, в итоге, тупой покорностью всем требованиям. Эксперимент, рассчитанный на две недели, пришлось прервать уже через шесть дней, ввиду того... что личности и ценности испытуемых претерпели в тюремных условиях серьезные изменения. Как же стало возможным, что эти люди так легко вжились в роли надзирателей и заключенных? Роли, доставшиеся им по жребию в результате подбрасывания монетки. Их к этому никто не готовил. Но они уже имели некоторое представление о том, что значит быть надзирателем или заключенным. поскольку сталкивались в семье и школе с разнообразными проявлениями властности и несправедливости, и знали о них из средств массовой информации. Надзиратели поддерживают свою власть, требуя соблюдения правил, которые главным образом ограничивают свободу действий. Эти правила устанавливают, что заключенные могут делать из того, что им захочется, и что они должны делать вопреки своему желанию. На такого рода принуждения заключенные могут реагировать либо бунтом, либо покорностью. Бунт влечет за собой наказание, так что большинство сдается и делает все, что от них ожидает стража. Обсуждая со своими студентами психический склад надзирателей и заключенных, я провел параллели между взаимосвязями обитателей тюрьмы и отношениями мужья-жены, родители-дети педагоги учащиеся доктора, пациенты и так далее. Я спросил: а можете ли вы представить эти два способа мышления в одной голове? два психологических типа в одной личности? Яркий пример тому: очень застенчивый человек. Я продолжал: встречаются люди, которые имеют некоторую потребность и знают как ее удовлетворить, однако воздерживаются от конкретных шагов. Они отправляются на танцы, умея танцевать, но что-то внутри мешает им пригласить кого-нибудь на танец или принять такое приглашение. Точно так же встречаются учащиеся, которые знают нужный ответ и хотели бы произвести хорошее впечатление на учителя, но что-то мешает им поднять руку и заставляет прикусить язык. Они воздерживаются от действий, потому что слышат голос внутреннего надзирателя. Здесь не место так себя вести. Ты неуклюж, над тобой будут смеяться. Я не позволю тебе быть самим собой. Приказываю не поднимать руку, не танцевать, не петь, вообще никак не проявлять себя. Ты будешь в безопасности, только если тебя никто не увидит и не услышит. и внутренний заключенный отказывается от риска, с которым связано спонтанное поведение, и тихо подчиняется. После занятия ко мне подошли двое студентов, чтобы получить дополнительную информацию в связи со своей проблемой. Проблема заключалась в застенчивости, столь болезненной, что оба большую часть своей жизни проводили в стараниях избежать неловких ситуаций. Мы вместе задумались, насколько необычно было их поведение и вообще в какой степени застенчивость распространена среди молодежи. Я мог быть заинтересованным слушателем, но, увы, не был искушен по части проявления, последствий и лечения застенчивости. Следуя лучшим академическим традициям, я порекомендовал им пойти в библиотеку и выяснить, что же известно о застенчивости». Тем временем распространился слух, что я веду неформальные обсуждения проблемы застенчивости, и вскоре набралась уже дюжина студентов, посещавших регулярный семинар по психологии застенчивости. Поначалу, правда, это был самый необычный семинар, который мне когда-либо доводилось вести. Двенадцать застенчивых людей, не склонных к живой дискуссии, за исключением тех случаев, когда речь заходит о главной для них теме. теме, в которой они специалисты, об их собственной застенчивости. Покончив с обсуждением личного опыта, мы стали выяснять, что же известно науке о застенчивости, и, к общему удивлению, обнаружили, что исследований такого рода очень мало. Имелось несколько работ, в которых застенчивость рассматривалась как личностная черта, А также изучались различные проявления застенчивости: смущение, прятанье лица, страх публичных выступлений, речевые затруднения и так далее. Однако отсутствовали систематические исследования, непосредственно направленные на изучение динамики застенчивости. Нам требовалось исследование того, что застенчивость значит для застенчивого человека, для тех, кто с ним сталкивается, для общества в целом. Поставив перед собой эту цель, наша группа подготовила опросник, в котором людям предлагалось ответить, считают ли они себя застенчивыми или нет. Другие вопросы касались мыслей, чувств, действий и физических симптомов, связанных с застенчивостью. Мы также старались выявить типы людей и ситуаций, повергающих в застенчивость тех, кто отвечал на наши вопросы. Первоначальный вариант опросника был опробован примерно на 400 студентах, а затем тщательно переработан с целью повышения его эффективности. К настоящему времени так называемый Стэнфордский опросник застенчивости заполнили уже около 5000 человек, и мы таким образом накопили значительный объем информации. Кроме того, Изучая поведение застенчивых и не застенчивых людей в различной обстановке, наша исследовательская группа провела сотни наблюдений и углубленных интервью. Дабы проанализировать определенные специфические взаимосвязи застенчивости с другими реакциями, были проведены эксперименты в контролируемых лабораторных условиях, дискуссии с родителями и учителями, позволили восполнить пробелы в нашем понимании всех аспектов застенчивости. Хотя большую часть информации мы получили в ходе работы со студентами американских колледжей, мы несколько расширили область исследования, включив в нее представителей и различных сфер деятельности и других культур. Опросы проводились среди новобранцев военно-морского флота, бизнесменов, пациентов клиники питания, участников психотерапевтических групп, а также учащихся разных типов школ. Предоставили нам ценную информацию о природе застенчивости коллеги из Японии, Китайской Народной Республики, Мексики, Индии, Германии, Израиля, а также с Тайваня и Гавайев. Многие из заполнявших опросник хотели знать, как им преодолеть свою застенчивость. Чтобы создать для этого эффективные методики, Мы открыли в Стэнфордском университете клинику застенчивости. Там мы разрабатываем упражнения, способные облегчить жизнь застенчивым людям. Мы надеемся, что клиника поможет застенчивым избавиться от своего недостатка, а нам больше узнать о природе этого широкого распространенного явления. Сегодня мы знаем немножко больше, нежели тогда, когда задали первые от чего и почему по поводу застенчивости. Однако многие вопросы пока остаются без ответа. Наша исследовательская программа предполагает длительное изучение многих граней этого трудноуловимого и порой загадочного феномена. Обычно исследователи, прежде чем писать книгу вроде этой, стараются накопить побольше информации. Однако такая предусмотрительность уступила место настоятельным просьбам посоветовать, проконсультировать, информировать немедленно. Эти просьбы содержатся в сотнях писем, телефонных звонков и личных обращений людей, которые испытывают каждодневные страдания от непереносимого бремени застенчивости. Надеюсь, эта книга предоставит им полезную информацию и практические советы насчет того, как начать бороться с застенчивостью. Книга состоит из двух частей. Первая часть преимущественно посвящена тому, что такое застенчивость. Вы узнаете о том, что значит испытывать различные виды застенчивости, о необычных проблемах, встающих перед застенчивыми людьми, происхождении застенчивости и путях ее изучения. Вы осознаете, какую роль семья, школа и общество играют в формировании застенчивости, и вы поймете, как застенчивость затрудняет интимное общение и подчас делает невозможными полноценные сексуальные контакты. Застенчивость — часть личного опыта, но ее влияние ощущает на себе все общество. Первая часть книги заканчивается рассмотрением того, как застенчивость создает социальные проблемы, будучи связана, хотя и не прямо, с насилием, алкоголизмом, формированием общественных движений, обезличенным сексом и вандализмом. Во второй части рассматриваются практические вопросы борьбы с застенчивостью. Вы найдете конструктивные советы, как изменить свое мнение о застенчивости и о самом себе. Часто застенчивость – Есть не просто следствие либо недостаточной уверенности в себе, либо скрытых страхов перед некими социальными ситуациями. Она может проистекать из отсутствия или недостаточного освоения определенных социальных навыков. Вы найдете простые, тактические и стратегические советы по развитию этих навыков, что поможет повысить вашу социальную активность. Но даже если существует волшебное средство для тех, кто застенчив сегодня, то как можно уберечь грядущие поколения от тех неприятностей, которые несет им застенчивость? Последняя глава посвящена самой интересной теме – терапии общества, порождающего застенчивость. Ретроспективной терапии, созданной, чтобы помочь людям, когда они уже страдают, недостаточно. Мы, в первую очередь, должны сделать все возможное для перестройки нашего общества, чтобы предотвратить страдания. Застенчивость — скрытая личная проблема, которая приобретает такие эпидемические масштабы, что справедливо говорить о ней, как о социальной болезни. Тенденции к росту в нашем обществе изоляции, конкуренции и одиночества заставляют признать, что в ближайшие годы положение еще более ухудшится. Хотя мы и начнем что-то предпринимать, многие наши дети и внуки окажутся заложниками собственной застенчивости. Чтобы это предотвратить, мы должны понять, что такое застенчивость, и тем самым обеспечить такие благоприятные условия, в которых застенчивые люди смогут разрушить свою внутреннюю тюрьму и вернуть себе свободу речи, действия, человеческих контактов. Наверное, Готтерн, Натаниэль Готтерн, 1804-1864, американский писатель, классик американской новеллы, имел в виду застенчивого человека, когда писал «Какая тюрьма темнее, чем сердце, какой тюремщик строже, чем ты сам». Мы можем научиться создавать рай, даже из ада застенчивости. Это нелегко, но возможно. Давайте попробуем.